Полмя из огня, тот нищий, этот франт, приятель, Отъявлен мотом сорванцом. Что за комиссия, создатель, Быть взрослой дочери отцом? Уходит. Конец первого действия.